«Присаживайся, майор!» Лизунов кивнул мне на стул, стоявший около его стола. «Я вот тут пораскинул головой над твоими новостями». «И каков итог?» Командир базы, майор РВСН Лизунов, был здоровенным широкоплечим мужиком. В узкую дверь своего командного отсека он входил боком. Голос имел зычный и громкий, отдававшийся эхом в бетонных коридорах. При всем при этом обладал недюжиной смекалкой и хорошо подвешенным языком. Разговаривать с ним было интересно и совершенно ненапряжно. До базы мы дошли на третий день после встречи со сценаристом. Тот не соврал. Его снайперы совершенно бесшумно растворились в лесу вскоре после отбытия хозяина. Надо сказать, что на потеряшку они произвели прямо-таки гнетущее впечатление. Весь оставшийся день он был хмур и мало разговорчив. Более-менее отошел только на следующие сутки. На мой вопрос о причинах подобной мрачности ответил коротко. «Видишь ли, майор...» Таких спецов, как эти, я по пальцам пересчитать не могу. Ты уж мне поверь, я не первый год замужем. Чтоб так заныкаться, да так стрелять, не один год учиться надобно Крест на пузе, майор, я хоть одного из них-то знаю. Ну и что? Не понимаешь ты меня. Сознавать, что один из друзей твоих которому я, быть может, спину прикрывал, вот так вот сучился. Трудно мне тебе это объяснить. Да и не надо, понял я тебя. Наша с тобой задача — теперь их на базу не вывести. Вот тут уж не парься. Там и полку таких делать ни хрена абсолютно. Сам увидишь. И я увидел, когда прямо перед моим лицом Исказавшейся монолитной скалы Вдруг, неведомо откуда, Вырос пулеметный ствол. Я чуть не поперхнулся. — Стоп! — поднял руку потеряшка. — Стоим и не дрыгаемся. Эта охрана периметра сработала. — Стрелять-то хоть не начнут. — У нас с тобой опознаватели. Похлопал он рукой, по моему карману куда незадолго перед этим засунул карточку капитана а то бы еще вон на той гряде положили это они нам знак дают чтобы стояли до встречи ждали тут вообще грешным делом в любое время дня и ночи ходить небезопасно для здоровья это почему так тут кроме автоматических Огневых точек еще и управляемые минные поля насажены. Где-то в ямах своего часа кассеты с Помс-3-2 дожидаются. Ну уж про обычные лепестки я вообще молчу. Так это еще не все сюрпризы. Откровенно говоря, это не наша задача выяснять, что тут понатыкано да где. Наше дело — работа на выходах. Тут уж нам равных нет. А за оборонную базу отвечает тут один головастый старший лейтенант. Вот уж с кем бы я в карты играть не садился. Откуда-то из-за камней появилось двое встречающих. В таком же камуфляже, как на моем спутнике, с таким же вооружением. Нам было предложено сдать оружие, после чего... Надев мне на глаза повязку, меня повели какими-то извилистыми переходами. Мы спускались с горок, прорезали под ветками, и в какой-то момент я абсолютно запутался. Повязку с меня сняли только под землей. Это был узкий бетонный бункер. В его дальнем торце из стены хмуро выглядывал пулеметный ствол, а чуть сбоку... Рядом с нашими провожатыми стоял громадный мужик в военной форме, одна звезда, майор. Старший лейтенант Рогозин, — вопросил он моего провожатого, — потрудитесь объяснить, каким образом у постороннего лица оказался пропуск на объект. — Если позволите, товарищ майор, на этот вопрос отвечу я лично, вклиниваясь в разговор, оттирая в сторону потеряшку, на чью голову сейчас готовился упасть приличных размеров кирпич. — Вы? Ну что ж, попробуйте. Беседа наша затянулась далеко за полночь. Дважды пустил чайник с чаем, и дежурный приносил нам бутерброды. Наконец, Лизунов, а это оказался именно он, подвел итог. многое в жизни всякого бдатства видел, майор. Твой случай, поверь, не самый еще хреновый. Ладно, проехали. Что дальше делать будем?» «Ну, я же принес сюда карту, навигатор принес». В этих делах я советчик никакой. Тут вы и без меня прекрасно разберетесь. Разобрались уже. Дубль ты принес, майор. То есть? А нет уже больше этих целей. Их и до нас с тобой разбабахали. Точно? Точнее не бывает. Наши спецы уже со спутника глянули. Если там еще и не совсем пустыня, то в скорости будет. Действительно так, серьезно? У вас и спутник свой есть. Не наш, итальянский. Мы его тихонечко используем. Однако, чтоб я так жил. А ты хоть в курсе, майор? Усмехается Лизунов. Что тут у меня стоит? С каких доходов-то? У меня две сатаны стоит с разделяющимися боеголовками. Париж с лица земли смахнуть, а раз почесаться... Я озадаченно чешу в затылке. Нет, ну, понятное дело, что какую-то маленькую ракетку так прятать и охранять не станут. Но чтобы встретить здесь такое вот чудище... Да еще и не в единственном числе. Таких же порезали все. Ну, как видишь, не все. Так что целей у меня нет. И в связи с этим встает вопрос, как дальше жить. Ты вот давеча проговорился, что можешь нехило продуктами и снаряжением помочь. Вот у меня к тебе сразу вопросы и возникает. На своих запасах... Мы тут продержимся месяцев семь. Подвоза давно не было. Так-то мы на год автономки запрограммированы. Вот пять месяцев из них и прошло. Транспорт с припасами должен был прийти еще месяц назад. Как я понимаю, ждать его уже бессмысленно. — Что нужно? — говори прямо. — Консервы нужны. Хлеб, мука... — Сам понимаешь, мне тут два взвода прокормить надо. — Еще соляр нужен. — от чего мне генератор питать, по-твоему? — Я думал, у вас тут гидравлические турбины стоят. — Где есть соответствующая вода, там и стоят. А у меня такого ручья нет. К нам сюда специальная линия шла. Официально, конечно, не к нам, а к геофизикам. У них поселок чуток и дальше расположен. Но после начала всего этого бардака свет исчез. Живем на солярке. И жизни то и осталось на семь месяцев. После этого крандец. Обесточивать системы я не могу. Если бы не такая хреновая ситуация, черта лысого ты бы от меня чего узнал. Но мне сейчас выбирать не из чего. Кровь из носа, мне нужно дизтоплива. Даже больше, чем еда. На охоту я, по в крайнем случае, взвод охраны подниму. Не помрем, а высь с голоду-то. А вот без горючего смысл нашего дальнейшего существования не ясен. А что так охраны там мало? Я думал, тут рота как минимум. Так тут на автоматике все. Пока есть электричество, я тут от полка запросто отобьюсь. Здесь, майор, сюрпризов всяческих. Столько напихано, что про некоторые уже и забыть успели. Это вторая причина, почему мне топливо надо. Добро. Сколько людей дашь? А сколько надо? ты как полагаешь михаил петрович я солярку в ведре тебе понесу сюда ее как привозили топливо заправщики приходили три приходило три уходило. — давай водителей на два успешно сходим еще раз смотаемся третий пусть в резерве стоит мало ли что и итог четверо ты сам — Потеряшка, еще одного кого нибудь дать могу, а далее все. Свободных людей у меня нет. Была группа капитана, так ты и сам знаешь, что с ней стало. Еще их теперь как-то забирать надо. — А может, не только их? — Поясни. — Если всех, кто в поселке уцелел, сюда к вам привести Я тут пока шел, посмотрел... У вас коридоров пустых много. Правильно мыслишь. Тут изначально четыре ракеты стоять должно было. Соответственно, и помещение рассчитано на большее количество людей. Только вот на базу я их не пущу. Уж извини. Сколько там у тебя народу? Меньше сотни. Запросто спрячу. Вон, пускай у геофизиков и живут. А там кто есть сейчас? Да там и раньше никого не было. Они такие же геофизики, как я, балерина. Это мои парни там шурудят, видимость создают. А сюда гражданским лезть незачем. Это все же секретный военный объект. Хотя от кого сейчас секретить-то? Где тот противник, что сюда пролезть хочет? Сценарист, мало тебе? Да со всей своей гопоги он и полста метров вглубь территории не пройдет. Не огорчайся, на наш с тобой век еще драки хватит. Не по всем же ракетами палить. Ладно, николаевич я этот народ защищать присягал, вот и займусь. Ну, а моя забота — вас накормить.